Глава 49 повествует о дальнейших событиях в семье Никльби и о приключениях джентльмена в коротких штанах. В то время как Николас, поглощенный одним предметом, представлявшим с некоторых пор для него захватывающий интерес, занимался в часы досуга размышлениями о маделайн Брей и исполнением поручений, возлагаемых на него заботой о ней брата Чарльза, и видел ее снова и снова, подвергая все большей опасности спокойствия своего духа и стойкость принятых им возвышенных решений. Миссис Никльби и Кэт жили по-прежнему в мире и покое. Они не знали никаких забот, кроме тех, что были связаны с тревожившими их, шагами, предпринятыми мистером Снаули с целью вернуть сына, и беспокоились только о самом Смайке, на чьем здоровье, давно уже ослабевшим начали столь сильно отражаться боязнь и неуверенность в будущем, что оно серьезно волновало их обеих, и Николаса, и даже внушало опасения. Не жалобы и не ропот бедного юноши заставляли их тревожиться. Он неизменно стремился оказывать те маленькие услуги, которые были ему по силам. Всегда горячо желал своим счастливым и беззаботным видом отблагодарить своих благодетелей. И, может быть, не дал бы человеку, менее к нему расположенному, никаких поводов для беспокойства. Но часто случалось, что запавшие глаза слишком блестели. На ввалившихся щеках горел слишком яркий румянец, дыхание было слишком хриплым и тяжелым, тело слишком обессиленным и истощенным, чтобы это могло ускользнуть от внимания его друзей. Есть страшный недуг, который таким путем как бы готовит свою жертву к смерти. Он утончает грубую ее оболочку. И на знакомые черты налагает неземную печать надвигающейся перемены. Страшный не дух, когда борьба между душой и телом ведется медленно, спокойно и торжественно, и исход столь неминуем, что день за днем, нить за нитью, смертная оболочка изнашивается и чахнет, а дух светлеет и оживает. Когда легче становится его ноша, и на пороге бессмертия он почитает этот недуг лишь новым этапом в жизни приходящей. Недуг, при котором смерть и жизнь так странно сплетены, что смерть маскируется в горячие и яркие тона жизни, а жизнь надевает сухую, страшную маску смерти. Недуг, который никогда не могла исцелить медицина, никогда не могло отвратить от себя богатство, а бедность не могла бы похвастать, что от него защищена. Не дуб, который иногда подвигается гигантскими шагами, а иногда ленивыми и вялыми, но медлительный или быстрый всегда достигает своей цели. Смутно подозревая об этом заболевании, в чем он однако ни за что бы не признался даже себе самому, Николас уже Водил своего верного друга к врачу, пользовавшемуся большой известностью. Нет еще никаких оснований тревожиться, сказал тот. На лицо нет симптомов, которые можно было бы считать резко и определенно выраженными. Организм был сильно истощен в детстве, но все же печального исхода может быть удастся избежать. Это было все. Но смайку как будто не становилось хуже. А так как не трудно было найти причину этих болезненных симптомов в потрясениях и волнениях, какие он недавно перенес, то Николас утешал себя надеждой, что его бедный друг скоро выздоровеет. Эту надежду разделяли его мать и сестра, а раз сам объект их общих опасений, казалось, ничуть не унывал и не беспокоился о себе, но каждый день отвечал с тихой улыбкой, что чувствует себя лучше, страх их рассеялся. И мало-помалу ко всем возвратилось счастливое расположение духа. Много-много раз в последующие годы оглядывался Николас на этот период своей жизни и перебирал в памяти скромные тихие семейные картины, живо встававшие перед ним. Много-много раз в сумерках летнего вечера или утрепещущего зимнего огня но зимой не так часто и не с такой грустью. Возвращались его мысли к прошедшим дням и медлили со сладостной печалью на каждом воспоминании, связанном с этими днями. Маленькая комнатка, где они так часто сиживали подолгу, когда обывал уже стемнеет, и рисовали себе такое счастливое будущее, веселый голос Кэт, ее беззаботный смех, Часы, когда ее не бывало дома, они сидели и ждали ее возвращения, нарушая молчание только для того, чтобы сказать, как скучно без нее. Радость, с какой бедный Смайк бросался из своего темного угла, где обычно сидел и спешил отворить ей дверь, и слезы, которые он часто видел на его лице, не понимая, в чем дело. Ведь Смайк был так доволен и счастлив. Все маленькие события этих прошедших дней, и даже случайные слова и взгляды, на которые в ту пору мало обращали внимания, но которые запомнились глубоко, хотя деловые заботы и испытания были совсем забыты, все это ярко и живо возникало перед ним много и много раз, и над пыльной порослью годов вновь шелестели зеленые ветви вчерашнего дня. Но были и другие лица, связанные с этими воспоминаниями, и немало происходило перемен. Об этом необходимо подумать в интересах нашего повествования, которое сразу вступает в свое привычное русло и, избегая предварять событий или уклоняться в сторону, продолжает свой неуклонный, равномерный ход. Если братья был убедившись, что Николас достойных доверия и уважения каждый день дарили его каким-нибудь новым и существенным знаком своего расположения, то не менее внимательны были они к тем, кто от него зависел. Всевозможные маленькие подарки для миссис Никольби, всегда те самые вещи, в каких она больше всего нуждалась, немало способствовали украшению коттеджа. Небольшая коллекция безделушек Кэт стало просто ослепительной. Ну, а что касается гостей, если не было брата Чарльза или брата Неда, заглядывавший хоть на несколько минут каждое воскресенье или вечерком в будни, то мистер Тим Линкен Уотер, который за всю свою жизнь не завязал и полдюжины знакомств, и которому новые его друзья доставляли невразимую радость, заходил постоянно во время своих вечерних прогулок и присаживался отдохнуть, а мистер Фрэнк Чирибул, благодаря странному стечению обстоятельств, случайно проходил по вечерам мимо их дома, якобы по делу, по крайней мере, три раза в неделю. Это самый внимательный молодой человек, какого мне случалось видеть, — Кэт, — сказала миссис Никлиби однажды вечером своей дочери, после того, как упомянутый выше джентльмен в течение некоторого времени служил предметом хвалебной речи, достойной леди, а Кэт сидела, не нарушая молчания. — Внимательный, мама, — повторила Кэт. — Ах, боже мой, Кэт! — воскликнула миссис Никлиби со свойственной ей порыистостью. — Какой у тебя румянец! Да ты вся красная! «Ах, мама, какие странные вещи вам чудятся!» «Мне не почудилось, Кэт, дорогая моя, я в этом уверена!» — возразила мать. «Впрочем, румянец уже сбежал, а, стал быть, неважно, был он или его не было. О чем это мы говорили?» «Ах, да, о мистере Фрэнке! Никогда в жизни не видел я такого внимательного отношения. Никогда!» «Конечно, вы это несерьезно говорите». — сказала Кэт, снова покраснев, и на этот раз уже бесспорно. — Несерьезно? — Почему бы мне не говорить серьезно? — возразила миссис Никлиби. — Право же, я никогда не говорила более серьезно. Я повторяю, что его учтивость и внимание ко мне — одна из самых привлекательных, лестных и приятных черт, какие я наблюдала за долгое время. Вы нечасто встретите такое обхождение у молодых людей, и тем больше оно изумляет, когда его встречаешь. — Ах, внимание, к вам, мама! — быстро сказала Кэт. — О, да! Боже мой, Кэт! — воскликнула миссис Никлеби. — Какая ты странная девушка! С какой бы стати я заговорила о его внимании к кому-то другому? Уверяю тебя, я очень сожалею о том, что он был влюблен в немецкую леди. Очень сожалею. Он решительно заявил, что ничего похожего на это не было, мама, — возразила Кэт. Разве вы не помните, что он это сказал в первый же вечер, когда пришел сюда? А, впрочем, — добавила она более мягким тоном, — почему мы должны сожалеть, если это и было? Какое нам до этого дело, мама? — Нам? — «Может быть, и никакого», — выразительно произнесла миссис Никлиби, — «но, признаюсь, мне кое-какое дело до этого есть. Я хочу, чтобы англичанин был англичанином до мозга костей, а то, получается так, одна его половина англичанин, а другая не весь кто». В следующий раз, когда он придет, я ему напрямик скажу, чтобы он женился на одной из своих соотечественниц, и посмотрим, что он на это ответит. — Пожалуйста, и не думайте об этом, мама, — быстро заговорила кэт Не надо ни за что на свете подумать, как это было бы. — Ну что же, дорогая моя, как бы это было? — переспросила миссис Никльби, широко раскрыв глаза от изумления. Не успела к это ответить, как особый отрывистый двойной удар в дверь возвестил, что мисс Лакриви пришла их навестить. А когда появилась мисс Лакриви, миссис Никлби, хотя весьма расположенная обсудить затронутый вопрос, совершенно забыла о нем, так как нахлынули предположения касательно кареты, в которой приехала мисс Лакриви. — Эти предположения сводились к тому, что кондуктором был либо человек в блузе, либо человек с подбитым глазом, что он не нашел зонтика, который она оставила в карете на прошлой неделе, что, несомненно, они сделали длительную остановку у дома на полдороги или проехали, не останавливаясь, если все места были заняты и, наконец, что они должны были обогнать по дороге Николаса. Нет, его я не заметила. — ответила мисс Лакриви. — Но зато я видела этого милого старика, мистера Линкенуотера. — Ручаюсь, что он вышел на свою обычную вечернюю прогулку и хочет отдохнуть у нас, прежде чем вернуться назад в Сити, — сказала миссис Никлиби. — Думаю, что так, — отозвалась мисс Лакриви. — Тем более, что с ним был молодой мистер чирибл «Но ведь это не основание, почему мистер Линкену должен зайти сюда», — сказала кот. «А я, дорогая моя, думаю, что основание», — сказала мисс Лакриви. «Для молодого человека мистер Фрэнк не очень-то хороший ходок. Я заметила, как он обычно устает и нуждается в продолжительном отдыхе, как только доходит до этого места. Но где же мой приятель?» озираясь спросила маленькая женщина бросив сначала луковый взгляд на кэт уж не сбежал ли он опять да да где же мистер смайк подхватила миссис сниклеби он только что был здесь наведя справки выяснили к безграничному изумлению славной леди что смайк только только ушел наверх спать но «Ну, не странный ли он создание сказала миссис нелеби «В прошлый вторник. Кажется, это было во вторник. Да, конечно. Помнишь, как дорогая моя, в последний раз, когда здесь был молодой мистер Черебл? В прошлый вторник вечером он ушел точь в точь так же странно, в ту самую минуту, когда раздался стук в дверь. Быть может, что-то ему не понравилось?» Может быть, ему не нравилось общество, потому что он любит всех, кто любит Николаса, а молодой мистер Чирибл, конечно, его любит. И самое странное то, что он не ложится спать. Значит, уходит он не потому, что устал. Я знаю, он не ложится, моя комната смежная, и когда я в прошлый вторник поднялась наверх спустя несколько часов, я обнаружила, что он даже бушмаков еще не снял, а свеча у него не горела. Стало быть, он все время сидел и хандрил в темноте. Как подумаешь об этом, честное слово, это просто поразительно. Так как слушатели не откликнулись на эти слова... И продолжали хранить глубокое молчание, либо не зная, что сказать, либо не желая перебивать миссис Никлиби, та по привычке своей продолжала рассуждать. — Надеюсь, — сказала эта леди, — такое непонятное поведение не приведет к тому, что он сляжет в постель и пролежит в ней всю жизнь, как жаждущая женщина из Стэдбери, или привидение на Коклин, или еще какое-нибудь из этих удивительных созданий. «Одно из них имело какое-то отношение к нашей семье. Не могу вспомнить, пока не просмотрю старых писем, которые у меня наверху. Прадед ли мой учился в одной школе с приведением на Кокленн, или жаждущая женщина из Тедбери училась в одной школе с моей прабабкой? Мисс Лакриви, вы, конечно, знаете, кто из них не обращал никакого внимания на слова священника?» Приведение на Коклейн или жаждущие женщины из Статбери? Кажется, приведение из Коклен. В таком случае я не сомневаюсь, сказала миссис Никлиби, это с ним. Мой прадед учился в одной школе, потому что я знаю, учителем там был диссидент, и этим должно до известной степени объясняться столь неподобающее отношение Коклейновского привидения к священнику, когда оно подросло. «Ах, воспитывать привидение, то есть ребенка!» Все дальнейшие рассуждения на эту многообещающую тему были резко прерваны прибытием Тима Линкинуотера и мистера Фрэнка Чирибла, светливо встречая, коих миссис Никлиби мгновенно забыла обо всем остальном. — Мне так жаль, что Николаса нет дома, — сказала миссис Никлиби. — Кэт, дорогая моя, ты должна быть и Николасом, и собой. — Мисс Никлиби достаточно быть собой, — сказал Фрэнк. — Тогда она, во всяком случае, должна настаивать, чтобы вы посидели, — отвечала миссис Николай. — Мистер Линкин отор, — говорит, — десять минут, но так скоро я не могу вас отпустить. Я уверен, что Николас был бы очень огорчен. Кэт, дорогая моя! Повинуясь кивкам, подмигиванием и многозначительному сдвиганию бровей, Кэт купила и свои просьбы, чтобы... Гости остались, но можно было заметить, что она просила исключительно Тима Линкинота, и вдобавок в манерах ее чувствовалось какое-то смущение, которое, отнюдь не уменьшая ее грации, так же как румянец, вызванный им на ее щеках, отнюдь не вредил ее красоте, было подмечено с первого взгляда даже миссис Никольби. Не отличаясь особой склонностью к размышлениям, за исключением тех случаев, когда эти размышления можно было выразить словами и произнести вслух, рассудительная Матрона приписала волнение дочери тому обстоятельству, что та не надела лучшего своего платья, хотя, право же, я никогда еще не видел ее такой хорошенькой, — подумала она при этом, разрешив этот вопрос и, будучи к полному своему удовлетворению, убеждена, что в данном случае, как и во всех остальных, ее заключение правильно, миссис Никольби перестала об этом думать и мысленно поздравила себя с такой проницательностью Смекал. Николас не возвращался, не появлялся и Смайк, но, по правде сказать, оба эти обстоятельства не произвели особого впечатления на маленькое общество, находившееся в наилучшем расположении духа. Начался даже настоящий флирт между Мисс Лакриви и Тимом Ленкинотером, который говорил тысячу шутливых и пресмешных вещей и мало-помалу стал прям-таки галантным, чтобы не сказать нежным. Маленькая мисс Лакриви, в свою очередь, была очень весела и удачно подшучивала над тем, что Тим остался на всю жизнь холостяком. В ответ на то Тим не удержался и заявил, что если бы мог найти особу, которая дала бы свое согласие, он не знает, не изменил ли бы он даже и теперь своего положения. Мисс Лакриви серьезно порекомендовала одну знакомую леди которая как раз подошла бы мистеру Линкинотеру и имела очень недурное состояние. Но это последнее обстоятельство произвело весьма малое впечатление на Тима, который мужественно заявил, что состояние не явилось бы для него приманкой, но что мужчина должен найти в жене истинное достоинства и веселый нрав, и если бы он их нашел у него хватило бы средств для удовлетворения скромных потребностей обоих. Это признание Тима показалось столь почтенным, что и миссис Никлеби, и мисс Лакриви без устали превозносили его, и, окрыленные их похвалами, Тим сделал еще ряд других заявлений, также свидетельствовавших о бескорыстии его сердца и о великой его преданности прекрасному полу, Каковые были приняты с не меньшим одобрением. Все это разыгрывалось в комическом тоне, и шутливом, и серьезном одновременно, и чрезвычайно всех развеселило. Обычно Кэт бывала дома душой разговора, но на этот раз она была молчаливее, чем всегда. Может быть, потому что им до такой степени завладели Тим и Мисс Лакриви, и держалась поодаль от собеседников. Сидел у окна, следя за надвигающими вечерними тенями и любой из беднятежной красотой вечера, которая, казалось, представляла не меньшее очарование и для Френка, сначала стоявшего под нее, а затем усевшегося рядом. Несомненно, много можно сказать слов, приличествующих летнему вечеру, и, несомненно, лучше всего говорить их тихим голосом. Наиболее соответствующим этому мирному и безмятежному часу, и длинные паузы по временам, и потом два-три серьезных слова, и снова молчание, которые почему-то не кажется молчанием и иной раз быстро отворачивающаяся головка или потупленные глаза, обстоятельства, имеющие второстепенное значение, равно как и нежелание, чтобы внесли свечи и склонность смешивать часы с минутами, все это, разумеется, объясняется лишь влиянием этого часа, что могут твердо засвидетельствовать много прелестных губок. Не было также у миссис Никлиби ни малейших оснований выражать изумление, когда блестящие глаза Кэт после того, как появились, наконец, свечи, не могли вынести их света, что принудило ее отвернуться и даже на короткое время выйти из комнаты. А если человек так долго сидел в потемках, свечи в самом деле ослепляют, и нет ничего более естественного, чем такого рода последствия, о чем хорошо известно всем хорошо осведомленным молодым людям. Впрочем, известны и старым, или когда-то было известно. Да такие вещи они забывают, и очень жаль. Однако изумление славной леди еще не достигло своего предела. Оно чрезвычайно возросло, когда выяснилось за ужином, что у Кэт нет ни малейшего аппетита. Открытие столь волнующее, что неизвестно в каких красноречивых фразах излилось бы опасение миссис Никльби, если бы всеобщее внимание не было привлечено в тот момент очень странным и необычным шумом, исходившим, как утверждала бледная и дрожащая служанка, и, как казалось всем присутствующим, прямо из дымохода камина в соседней комнате.